Глава 40 Я помогала маме готовить обед. По радио передавали скучнейший спектакль о сельской жизни, наверное, чтобы уравновесить триумфальную речь по случаю избрания Киннака лидером Лейбористской партии. Пока госпожа Тэтчер останется у власти, она будет и дальше проводить политику, обернувшуюся для страны настоящей катастрофой. Господи, как же надоел этот кукольный театр. Маме явно было не до политики. С тех пор, как опубликовали фоторобот, прошло уже три недели. Тем не менее, его все еще демонстрировали в каждом выпуске новостей. Спустя два года в США так будут искать ночного охотника. Надеются, что кто-то опознает тень. Каждый раз, когда речь заходила об убийствах, Беа превращалась в невыносимую всезнайку. Полицейские делают вид, что журналисты им мешают. «На самом деле без них никуда. Как иначе расширить поиски? Нужны глаза и уши». Беа говорила нескладно. Без сомнения повторяла слова отца, услышанные за обеденным столом. «Камеры наблюдения», — предположила я. «Почему не разместить их не только на трассах, но и в городе?» Беа усмехнулась совсем как моя бабушка. «Спустись с небес на землю, Софи. Ты хоть знаешь, как это дорого?» не дороже спасенных жизней. Я мешала соус, мама насыпала в кастрюлю макароны. На ней был фартук с вышивкой «Да прибудет с тобой мыло». Пародия на пожелание рыцарей-джедаев и не только во вселенной «Звездных войн». «Да прибудет с тобой сила». Мэтти подарил его, когда мы сходили на возвращение джедая. Кино я не оценила и сказала ему, что зря потратила два часа. Хотя мама разделяла мое мнение, вслух она похвалила фильм. Мне очень понравилось. В награду ей достался фартук. По-моему, выбор подарка говорил о том, что Мэтти — ненавистник. Тот парировал, что еще сделает из меня леди. «Подай мне томатную пасту». Я достала банку из холодильника, и мама добавила ложку пасты в кастрюлю. «Орегано? Держи». Бытовая зарисовка, как на картинах Нормана Роквелла. Правда, только с виду. Полотно пошло трещинами, и если приглядеться, видно, как я сжала челюсти, а мама смотрит невидящим взглядом. Норман Персивел Роквелл. 1894-1978 годы. Американский художник, прежде всего известный своими юмористическо-сентиментальными бытовыми сценами. Она неаккуратно положила крышку от кастрюли на упаковку с приправами, травяная пыль засыпала столешницу. «Проклятие!» Мама редко позволяла себе ругательство, но если ругалась, то как истинная американка. Я кинулась за тряпкой и заметила на раковиной новый стикер. «Вера двигает горы, сомнение их создает». Несложно догадаться, что имелось в виду. Из головы не выходят показания свидетелей, сказала мама Линди несколькими днями раньше. Они говорили громко, так что слышно было в моей комнате. Я так с ума сойду. Хватит, Эми. Легко сказать. Не думаешь же ты, что твой любимый убийца? Конечно, нет, ответила мама, но слова расходились с интонацией. Я ее почти ненавидела. Почему она ему не доверяла? «Зачем вечно думать о плохом?» Мэтти скоро вернется и наверняка заметит ее сомнения. Я помнила, как он отреагировал на допрос по поводу вещей в его квартире. Что он скажет на расспросы об убийствах? «Если я его потеряю, виновата будет только она». Я читала «Убить пересмешника». Только что дошла до места, где судья Тейлор говорит, что люди видят то, что хотят увидеть. «Что делает мама? Все время видит в Мэтти плохое, потому что хочет видеть?» «Что с тобой не так?» Я ворвалась в комнату, как тропический шторм, который за год до этого унес сотню жизней в Кабо-Верде. «Зачем ты портишь лучшее, что у нас есть?» «Послушай свою дочь, Амелия», — посоветовала Линда. «В вынашивании обиды есть извращенное удовольствие». Вытирая со стола рассыпавшуюся приправу, я искоса поглядывала на маму в надежде, что она заметит мое плохое настроение и спросит, что случилось. Поэтому, когда она этого не сделала, было вдвойне обидно. Как в тот раз, когда Мэтти не дал мне посмотреть, Джим все починит. Доносящееся из приемника нудное описание новорожденного теленка прервал экстренный выпуск новостей. Мама прибавила громкость. «Можно подумать, что я все путаю, но я точно помню, как меня пробрала дрожь». Плохое предчувствие пронзило сотни иголочек. Дежавю. Хотя как я могла знать, что нам предстояло услышать? «Полиция считает, что тень может совершать преступление в Ирландии». Мама что-то прошептала. «Что?» — переспросила я, хотя в ее шепоте угадывалась, «Почему?» У реки в Грейстоуне найден труп восьмилетней девочки из округа Уиклоу. Последний раз ее видели, когда она разговаривала с хорошо одетым мужчиной, который искал свою пропавшую собаку. Мама побелела. Сковорода упала на пол. Красный, как кровь в соус, забрызгал стены.